Глава 12. Крылья, лапы, хвост. Корабельные орудия полили по быстро приближающемуся объекту, но свинцовые, чугунные и медные шарики различных размеров просто отскакивали в стороны, даже если попадание казалось неотвратимым. А когда сороканушка приблизилась и выпрыгнула на палубу флагмана, чуть проскользив по мокрым доскам, её уже ждали. Ты отлучён от надзирания. прорычал молот. Огромный по человеческим меркам муж, закованный в латные позолоченные доспехи, совсем такие, как цвета флага Енории. "Почему ты встал на моём пути?" Сквозь узкую щель забрала воин взирал на мага своими дикими белыми глазами, а в правой руке латника медленно вращался артефактный боевой молоток на длинной рукояти. Помимо культиваторов на палубе находилось множество солдат, опасливо выстроившись широким кругом, обступив парочку, насколько позволяли габариты флагмана. «Я тут по патриотическим соображениям», — проговорил ящер из голема, который пошевелил своими маленькими стальными челюстями, словно это произнесла каменная сороконожка. «Как ты будешь драться на воде, геомаг? Твоя магия тут бессильна, а твой голем не пробьёт мой доспех». Но я так и быть принимаю последний в твоей жизни вызов, снисходительно выдавил надзиратель Генории. И с чего твой доспех, тупень? усмехнулся Яс. Сороканушка вдруг ванзилась всеми своими лапками в доски корабля, что жалобно затрещали, впуская в себя металлические крючки. То была очевидной подготовкой голема к бою, а Геомак не мог ни попробовать. Ведь янорийский воин либо не видел, как ядра адско кивали прочь, не долетая до яза, либо лгал самому себе. Заклинание магнитный щит, сотворённое ради того, чтобы по колдуну не попадали стрелы, сконцентрировалось на латнике. Ву! Прогудел воздух. Доски под цараконушка изостанали, но выдержали. А вот закованный в сталь культиватор, словно посаженный в чашу катапульты, издав громкий вздох отпружинил в воду Эгейянского моря вместе с теми членами экипажа, кто имел на себе застёгнутое железо. Он пошёл ко дну сразу же под тяжестью своих лат. Не тянул в пучину только бронзовый шлем и его серебряный мулат, будучи связанными с ним культивационными узами. Другой бы наглотался воды, получив гидроудар и замертво пошёл на дно, но культиватор Молот ловко сбросил с себя доспех и устремился обратно. Всплывая мимо корчащихся тонущих слуг и солдат, он уже представлял, как выпрыгнет из воды, оттолкнувшись своим ци, и одним мощным ударом раскрошит сороконушке голову своим молотом. Геамагу объективно нечего было противопоставить войну, но яс думала иначе. Я Schuru не мешал никто. Оставшейся экипаж судна Молота было уведомлено о поединках культиваторов и не лез. Никто не хотел погибнуть от руки избранных путцы. Геомак раздавил в сороканожки ещё одну горсть самоцветов. Голем, как и в первый раз, вдохнул воздух, а выдохнул мерцающее облако, которое тут же, подхваченное его волшеббой, разлетелось по всей искадре яннрианцев. Микрочастицы бывших камней проникали во все пушки флотилии. Напрямую, говоря с чугуном, общаясь с порохом, в едином порыве каждая орудия из кадры вдруг начала двигаться. Те, что были изначально направлены в нужную магу сторону, прицелились в бурлящую пузырями воду. Те же, что стояли на неудобной стороне кораблей, покатились на своих лангетах в носовые части суден и, упёршись во внутренние корабельные стены, Повинуясь магической тяге, стали поворачивать суда. Как был ты тупым, так тупым и остался, произнёс я, звидя, как воин готовится всплыть. Молот прыгнул из воды, как и намеревался, но в этот самый момент сотни генерианских пушек выстрелили. Стойкость храма серебряного культиватора могла спасти его от попадания одного ядра, но не всех сразу. Бой окончился так же быстро, как и начался. Артефактный молот и шлем под своей тяжестью соскользнули с искороченного тела чартера, уходя на глубину под тревоженные выстрелы морской воды. Ящер не желал догонять и поглощать артефакты, ибо уже был на пороге золотой сферы, и подождав немного, убедившись, что одноклассник точно мёртв, обернулся к глазеющим на него людям. Все вон с кораблей, прогремел голос, подзвученный многими чугунными изделиями по всему флоту. Кто-то покидал суда из кадры, кто-то упорно пытался вернуть контроль над кораблями, но флагманы и окружающие их свита волей умага собирались вместе. А когда доски судов соприкоснулись, дерево ужило. Оно принялось гнуться и сплетаться прямо на плаву под крики гибнущих экипажей, застрявших в извивающейся древесине. Мачты и паруса сплелись в огромные узловатые крылья. Флагманские корпуса создали длинное тело и голову. Корабли поменьше превратились в лапы и хвост. Всё тело древесного дракона покрывали бойницы, в которых находились пушки, порох и ядра. Сороканожка, как и в бою на лазе, легла в основании черепа. Духи, пушкари-утопленники, я призываю вас встать за своё орудие. Я повелеваю вам заряжать и стрелять по моей команде. Обратился маг к своим артефактам демонолога. тени свежевытопленных в стелино боевые дежурства злыми, горящими красным огнём глазами всматриваясь вдаль. Деревянный дракон взмахнул своими крыльями и поднялся в воздух, разгоняя под собой водную пену ветреными потоками, набирая скорость в направлении пылающего множеством пожарищ Ирцрена. На безоблачном небе собирались тучи, из которых сплошной стеной хлынул холодный дождь. Видимость сквозь ливень с учётом застройки была минимальная. И я решил не рисковать, приземлившись сразу после пирса. Под ногами древесной рептилии изотрещали сменаемые домики, которые не доходили дракону и до груди. Засуетились бегущие прочь маленькие фигурки что-то кричащих людей. Тут, на земле, ящер был в своей родной стихии, а вот в воздухе его могло поджидать что угодно. Грома слышно не было, но судя по волшебству, творившемуся над городом, буря была где-то рядом. Крики и хруст ломающихся домиков сопровождал мага, пока его зверь шёл туда, где природа бушевала особенно сильно. Туда, где били в землю молнии, подозрительно кучно для обычной грозы, особенно для обычной магической грозы зимой. Пока дракон пробирался сквозь портовые кварталы, дождь уже успел потушить пожары и с чувством выполненного долга прекратил нарушать законы природы, оставив всё мокрое замерзать. и только тогда Макс мог увидеть ее. Худощавую, светловолосую, одетую в мужские одежды девушку. Она, как и куропатка, молодилась, приводя свою кожу в порядок, и на вид ей было лет тридцать, хотя реальный возраст был как минимум вдвое больше. Буря парила в высоте, то и дело протягивая руку к городу, а с длинных пальцев волшебницы срывалась очередная молния, поражая очередного восставшего голема. В городе шел бой. Солдаты сабслейна выстроились в шеренги, ощути не вкупье на немногих оставшихся каменных истуканов. По мнению Иаза, атаковать солдатами гулимов было безрассудно, но возможно Буря имела на счёт свои мысли. Тени пушкарей нацелили свои орудия, предварительно снарядив их полными ядрами, снабжёнными в них порохом и фитилем отложенного взрыва. Буря, выдохнул дракон, и в этот же миг пушки выстрелили. А волна взрывов покатилась по улицам города, унося жизни и врагов, и мирных жителей. Взгляд магички устремился на деревянного голема. Она наконец-то его заметила. Рассматривая в тенях перепутанные линии заклинательных циклов, она ломала свою голову тем, что где-то уже видела такую энергетическую вязь. "Кто ты, мразь?" прогремела женщина с небес. "Сколько тебе платит Енория? Я заплачу больше." Воздушница увидела серебряную лигу мага и осознала, что культивационного боя не будет, а будет лишь истребление её гарнизона, который она так трепетно перетаскивала сюда через весь перекат. "Я не из Генории, и деньги мне не нужны", начал ящер, а тем временем тени пушкарей внутри дракона перезаряжали свои орудия. "Зачем тогда ты тут, Гиамак? Это твои големы?" Зачем ты спросила, она читая заклинание Яза, наброшенные на его созданий. Теперь они общие, хохотнул Яз. Ящер наконец узнала его буре. Может по манере говорить, а может по сигнатуре магических плетений. Больной ты ублюдок. Не скотись ты до серебряной лиги. Я бы разделал тебя так, что ты бы никогда больше не собрался. Что есть лиги? протянул Ящер. Как пришло, так и ушло. Скажи мне лучше, что ты делаешь в перекате? Защищаю свой склад. У нас тут маг Переката вдруг оказался предателем. Она повернулась к дракону лицом, надув бледные щёки, словно хотела сдуть многотонное создание из её, как ей казалось, города. А кого я предал? Неужели светлый мир? удивился маг. Как ты можешь произносить такое на весь город? прошептала Буря. Я и не то могу, усмехнулся Яз, и пушки выстрелили снова, вновь порождая боли предсмертные крики солдат с абслыйно, заставляя их нарушить строй и прятаться между домами. Чего ты добиваешься? Ты же больше не надзиратель, спросила она, помурчившись, как от пощёчины. Её люди там внизу прямо сейчас гибли от колотушек големов, да ещё и ящер поливал их из пушек. Вали из переката. приказал маг. «Потому что ты убил пару моих людей? Да убей ты хоть всех, я не оставлю этот город никогда!» — категорично отмахнулась девушка. «Ну тогда я продолжу, что начал. А ты можешь позвонить своим в светлый мир и пожаловаться, что тебя обижают. Но пока ты звонишь, мои големы раздавят всех», — закончил Яс, а големы и вправду принялись всю крушить с удвоенной силой. Его мысли уже плели следующее заклинание, и оно связывало оставшихся в живых каменных людей единой магической защитой, столь неразличимой, что если бы оно было сирной спичкой, то запылав на фоне солнца осталось бы незамеченным в сравнении с драконом и големами. Да и не могло оно защитить от магии стальной лиги, ибо было всего лишь плетением серебряного культиватора. Однако путы столь тонкого волшебства ввели непосредственно к левой руке Яза. к самому маленькому её пальцу, а уддённый на заклании мизинец предательски дрожал, стуча ногтем по каменному подлокотнику в сороканушке, предчувствуя, что сейчас предстоит пережить. "О каких големах ты говоришь, безумец?" усмехнулась Буря и ударила вниз направленной ципью из молний. И магия пошла туда, куда должна была. Цет молнии в одночастье спалил отварение Яза, но тонкий, как шулковая нить проводник защиты передал чуточку враждебной ци, и в голове драконов вскрикнули от боли. Запахло жареным мясом. Нет, завоняло горелой костью. Заряд магической энергии аж парил палец Яза и в мгновение испепелил его. Глаза колдуна закатились, но он взял себя в руки. В голове у Бури зазвучал странный новый гонг. Словно бы огромный колокол раскололся на сотни частей и падал на мощёную улицу. Она много читала об этом, но никогда не была в такой ситуации, и первой её реакцией было отрицание очевидного. Что ты сделал? взревела волшебница с верепея на глазах. Она уже догадывалась, что и как. Это называлось провокацией, когда низший по культивации подставляется под удар высшего. Но под такой удар, который не приведёт к гибели, но обречёт на павшего на кару зверем сфер. "Я?" переспросил Яз и тут же ответил. "Только что убил мага-надзирателя с абслейна, а ты атаковала слабейшего паллиги, и теперь на тебе печать легендарного зверя". "А сдохни, урод!" взревела Буря, простирая в сторону мага руки. Что приготовила стальная волшебница в качестве ударного заклинания, Яз не знал. И не хотел знать. Он молниеносно приказал голему протолкнуть каменный череп внутрь себя с максимальной мощью. Каменный корпус сороканожки словно на салазках прокатился по внутренней части шеи дракона, просвестил по коридору от шеи до хвоста и вылетел из зада, как раз из того места, где у животных выходит наружу всё ненужное организму. Лете назад в море, я наблюдал, как небо громыхнуло. а в его древесного дракона ударили сразу все деструктивные воздушные заклинания. Надо сказать, что перед уничтожением голем ещё один раз выстрелил, но, как и предполагалось, безуспешно. Дракон был испепелён в доли секунд, а сороконожка с язом уже погружалась в воду. Там, в небе, ещё неистово вопила буря. Теперь ей было не до надзирания, ведь от легендарного зверя можно бежать, но нельзя спрятаться.